Глава 7. Последовавшее сражение было яростным, упорным, беспорядочным и непредсказуемым, как и сами орки. Торпеды уничтожили ещё два сравнительно небольших астероида. Теперь имперские корабли оказались в самой гуще неприятельских крепостей. Заговорили бортовые корабельные батареи. Торпеды неслись ко всем астероидам. имевшем мне осторожность оказаться на пути эскадры Семпера. Орки оборонились отчаянно, их торпеда поразила Меннан в середину корпуса. Лёгкий крейсер подбросило взрывом, но он старался не отставать от эскадры. Оставляя за собой шлейф обломков и горящих газов, в которые оркам было очень удобно целиться. Залп крупнокалиберной артиллерии орков попал в толстую броню насовой части Махариуса и временно вывел из строя Два торпедных аппарата. От удара по всему кораблю завыли сирены. Техножлицы на капитанском мостике с удвоенной силой возносили молитвы духу машин, приводивших в действие крейсер. Стартовавшие с различных астероидов штурмовики орков наконец выстроились и бросились в атаку. Туча истребителей и бомбардировщиков противника ринулась на Махариус. но их тут же перехватили его бортовые истребители. Однако Сэмпор на мгновение забыл, что даже такие тупые звери, как орки, способны хитрить. Атака на Махариус оказалась отвлекающим маневром. Конечно, орки потеряли в ней множество машин, но сумели отвлечь на себя все перехватчики. Два эскортных авианосца в середине строя имперской эскадры остались без прикрытия. Отделившись от основной массы частей истребителей и бомбардировщиков противника, яростно набросилась на эти почти беззащитные корабли, не имевшие ни брони, ни щитов, ни мощных артиллерийских батарей, с помощью которых настоящие крейсера вроде Махариуса могли дать отпор маленьким, но ну до зубов вооружённым штурмовикам морков. Не прошло и нескольких минут, а память Беринги уже полыхала. И почти потеряла ход Месть за Белатис Отчаянно катапультировала остатки Своих бортовых эскадрильей Стараясь выпустить в пространство Как можно больше истребителей Перед своей неминуемой гибелью Крейсер Граф Орлак Вступил в неравный бой С батареями сразу трех астероидов Его командир Тит фон Блюхер Печально известный тем Что получил свою должность Благодаря дальнему родству С лордом адмиралом Равенсбургом на этот раз преотна удивил Семпера своей стойкостью. Граф Орлок отступал, умело маневрируя. Его батарея лазерных пушек и излучателей заставили замолчать орудия противника на одном из астероидов. И всё же этому крейсеру приходилось туго. Его пустотные щиты были разрушены, и противник теперь вёл огонь прямо по его корпусу. На помощь графу Орлоку бросился передовой дивизион эсминцев типа «Кобра». Они шли в атаку на один из астероидов, поразив его двумя торпедами. Вражеская крепость содрогнулась, но сумела нанести ответный удар, использовав в качестве катапульты мощнейший буксировочный луч, отрывавший от поверхности астероида огромные куски скальной породы и с колоссальной силой направлявшие их на имперские корабли, Это типичное для орков грубое оружие вполне могло оказаться смертоносным. Один из асминцев слишком поздно начал совершать поворот, и его разбил на два куска стероида, имевший метров 200 в диаметре. Граф Урлок и две уцелевшие кобры поспешно отступили под защиту остальных имперских кораблей, содрогавшихся под ударами орков, но и не думавших отступать. Ведя непрерывный ураганный огонь по стройдам противника, постепенно чаши весов стали склоняться в пользу людей. Эскадрильи бомбардировщиков-мародёр, желая отомстить за конвойные авианосцы, с которых они стартовали, бросились на один из астероидов. Мародёры были небольшими, не слишком хорошо вооружёнными машинами и не совсем подходили для боя в открытом космосе. Однако теперь они очень пригодились. Благодаря своим широким крыльям, приспособленным к полетам в атмосфере, они прекрасно маневрировали над самой поверхностью астероида и опустошили его, уничтожая на бреющем полете артиллерийские орудия, торпедные аппараты, генераторы щитов и маневровые двигатели. Мародеры засыпали астероид градом плазменных бомб и бронебойных ракет, и отступили, оставив за собой беспомощную и беззащитную груду камня, которую легко могли расстрелять на досуге имперские крейсера. Скрытый в центре эскадры, крейсер «Ужасный» эффективно оказывал ей огневую поддержку. Выступавшая из его носовой части, огромная пушка «Нова» вела огонь по оркам своими смертоносными снарядами, летевшими почти со скоростью света. Капитан Ужасного и его комендоры прекрасно знали все особенности этого мощного, но непредсказуемого оружия. Неуклюжие астероиды были для них идеальными мишенями, а летавшие среди них фурии, специально приспособленные для корректировки артиллерийского огня, мгновенно посылали комендорам Ужасного точную информацию о положении цели. Четырьмя выстрелами. Ужасный уничтожил два строяда, при этом последний получил прямое попадание в центр и раслетелся на куски, словно от удара исполинского прорового молота. Орки снова бросили свои истребители-бомбардировщики на Махариус, хотя их истинной целью явно был ужасный. Их звериные мозги не могли понять, что в течении боя люди не попадаются дважды на одну и ту же уловку. Несколько эскадрилий Фурии Громов были на чеку, и тут же уничтожилистребители орков, бросившиеся к ужасному. Машины орков, отвлекавшие внимание людей от ужасного, решили всерьёз заняться Махариусом. Вокруг него вспыхнула яростная схватка. В пространстве метались и взрывались маленькие боевые машины, полившие друг по другу из лазерных пушек. Дав массированный залп ракетами, Корки уничтожили две фурии из эскадрильи Ураган и продолжили себе путь к Махариусу. С командного мостика Семпер хорошо видел происходящее и тут же заметил четыре истребителя-бомбардировщика противника, бросившиеся в образовавшуюся в обороне брешь. Они неслись над самым корпусом Махариуса, прямо к башне, в которой находился капитанский мостик. Машины орков были уродливы и страшны на вид, а их корпуса грубо размалеваны в разные цвета. Они ощетинились стволами орудий, а в движение их приводили установленные на крыльях и хвосте огромные двигатели, в которых шла какая-то мощная химическая реакция. Фурии бросились за ними вдогонку, и одна из машин орков тут же взорвалась под огнем их лазерных пушек. Три остальных истребителя противника форсировали двигатели, оторвались от преследователей и с решимостью Камикадзе лавировали среди выступов и надстроек Махариуса. Хотя Сэмпор и не сомневался в том, что они нацелились на капитанский мостик, он следил за их полетом с завидным спокойствием. Под крыльями машин орков висели примитивные, но, несомненно, смертоносные бомбы. На носу у них Были намалёваны страшные ружи, похожие на их пилотов. Башенные орудия Махариуса вели по немог огнь, но не могли попасть в орков, шедших на бреющем полёте над самой обшивкой корабля. Горкам оставалось всем немного до капитанского мостика, но чтобы добраться до него, им пришлось покинуть прикрытие над строек. Орудийные расчёты Махариуса тут же открыли огонь по машинам противника. Попавшим под перекрестный огонь Лазерных пушек и ракетных установок Находившийся ближе к правому борту крейсера Истребитель орков Мгновенно разлетелся на куски Та же участь через несколько секунд Постигла и машину Летевшую ближе к левому борту Последняя Упорно летела прямо на капитанский мостик Хотя за ней тянулся шлейф пламени Из простреленного крыла и горящего двигателя Семпер не сводил глаз со скалившегося чудовища, намолёванного на тупом фюзеляже нёсшегося к нему истребителя. Наверняка его пилот изобразил какой-то из своих свирепых божеств. Истребитель уже находился на расстоянии 200 м от башни. Через секунду уже 150. Времени на то, чтобы закрыть обзорные экраны толстыми броневыми щитами, не оставалось. Урк открыл огонь из бортовых пушек. Их снаряды оставили на бронестекле экранов выбоины глубиной в несколько сантиметров. Семпер не мог понять, почему Урк до сих пор не применил ракеты. Возможно, системы их пуска были повреждены. Значит, Урк идёт на таран. Интересно, как поведёт себя Махариус, когда вражеская машина, нагруженная ракетами и бомбами, Взорвётся у него на капитанском мостике. Осталось метров 80. Семпер уже видел орка в кабине его машины. Кабина горела, и пилот корчился в пламени. А щере в клыки он что-то вижал. Что? Он молился своим беспощадным богам, пел предсмертную песнь и испускал боевой клич. Свирепый офезиономе орка Как две капли воды походила на мирскую рожу, намальованную на фюзеляже его машины. 50 метров. Семпер подавил желание отвернуться или опустить глаза. Хотя его дед мирно скончался в своей постели в доме среди бескрайних полей, отец Семпера и оба его дяди погибли в бою на капитанских мостиках кораблей божественного императора, а сам Семпер Никогда не сомневался в том, что его ждёт такая же участь, и был готов взглянуть смерти в глаза. 30 м. Последний отчаянный залп одного из орудий на башне разнёс на куски хвост машины противника. Истребитель тут же вошёл в штопор и врезался в броню башни где-то внизу. Башня содрогнулась. Отвороп взглят от обзорного экрана. Семпер увидел, как переводит дух лейтенант Уланти. Оказалось, помощник всё это время стоял рядом со своим командиром, с таким же стоическим спокойствием, готовясь к неминуемой смерти. "Господин Уланти", стараясь говорить спокойно, обратился к нему Семпер. "При первой же возможности начните проводить дополнительные учебные стрельбы с расчётами всех оборонительных систем. Знаете, То именно с Белорка. И прикажите выдать этому расчёту бочонок нашего лучшего грога и объявить им мою благодарность. К временем бой продолжался. Энергетические излучатели Дракенфельса кромсали очередной астероид, отрывая от его боков или превращая в пар сотни тонн пористой горной породы, в которой блестели бесчисленные жилы металлической руды. Судя по всему, ее атомы очень легко расщеплялись. Стоило раскаленным энергетическим лучам прикоснуться к ней, как она тут же загоралась, и внутри астероида началась цепная реакция. Внезапно, черная как ночь и бездонная как смерть, космическое пространство озарило ослепительная вспышка ядерного взрыва, поглотивший астероид. Колоссальный выброс энергии, разрушил пустотные щиты Дракенфельса и на время ослепил его сканеры. Однако соседним остроидам пришлось ещё хуже. Ближайший тут же был испепелён и превратился в кусок шлака. Ещё две крепости, находившиеся чуть дальше, оказались в разной степени повреждены. Экипажи двух других, испугавшись того, что они приняли за доселе неизвестные разрушительное человеческое оружие начали неуклюже лавировать, запуская примитивные, ненадежные маневровые двигатели и столкнулись